Глава одиннадцатая. Вышел я из мойни, как артиста на сцену. Все взгляды всех присутствующих сразу обратились на меня. С сожалением с вспоминаю, что шарф мой грязный, з а с к о р у з л ы й от крови. Остался в углу мойни, и потому, глотнув воздуха, как перед прыжком в прорубь, шагнул вперед. После спокойных предыдущих дней события сбивали с ног. Волчок д мне тычет с в и т о к м о р щ а л о б у с и л е н н о всматриваясь в начертания знаков. Но сегодня привычного уже не случилось. Набор знаков не имел для меня никакого значения, просто помаранная чернилами шкурка. Таже история со свитком, которым т р я с л а с сияющая лилия. При этом они говорили причем оба одновременно и громко, стараясь переключать друг друга. Не ручаюсь, что верно уловил смысл их эмоциональных посланий, но понял я так, что волчонок наконец получил весточку из дома, чему несказанно рад. Оказалось также, что подозрения наши подтвердились. Информационная блокада была результатом измены в ближнем окружении старой волчицы, но сейчас вроде бы какой-то настоятель чего-то там разобрался с этой проблемой. Тут мне пришло понимание вместе с душевным отвращением, что настоятель это фанатик б е л о б о л а х о н н ы й а его способ разбирательств с теми, кто не разделяет их б е л о б а л а х о н н ы х ценностей, костер. И главное, старая волчица собирает весь род волка на срочный съезд партии. Это, это откуда? На совет дома она всех собирает. В общем, для нас включился обратный отсчет пребывания в столице. А радость Лилии оказалась тоже связана с сообщением дома Волка. Дом страданий сообщает, что нам с малышом надо срочно явиться в кабинет. Номер опять меня несет. Одним словом, живчика готов нас принять, и потому обратный отсчет и не напрягает. Да, сообщения Лилии много. Короче, но ты попробуй женщине объяснить, что судьбоносное для нее известие может быть сообщено одним словом. Поехали. А как же излить поток сознания во все и м е ю щ е й с я емкости? Если она этого не сделает, ее же просто порвет, как ветхий парус при урагане. У детей Лилии были какие-то свои мысли и размышления, которые надо было срочно обсудить со мной. Но матери перечить, даже просто прервать, н е п р и у ч е н ы о Это тебе не князя о с к у прерывать. Мать может и ухо выкрутить и р о з г а отжечь, а Оска хоть и князь свой в лоскуты. Хорошо, жесты понимают. Все уже собраны. Пламя несет на руках радостно возбужденного малыша. Пашка завершает снаряжение нашего экипажа. с т р а ж а с т о и т в два ряда по четыре копья в ряду и десяток на улице. Этих прислал дом страдания. Едем. Город не поутреннему суетлив. Базарный день. со всея округи с дальних земель и даже с других стран купцы съезжаются в столицу, чтобы раз в неделю в базарный день вся столица стеклась в центр города на товары посмотреть, прикупить чего, на артистов посмотреть, себя показать. И это неплохо. Если бы этого не было, это надо было бы придумать. Базарный день обеспечивает целостность империи больше, чем войско императора, о б е с п е ч и в а я информационную и транспортную связность а н разных краев империи, их общую и н ф о р м а ц и о н н у е и ц е н о с т н у е поля. Хорошо, но в другой день, не сегодня. Именно когда нам срочно надо попасть в дом страданий, улицы как реки в половодье, а базарный день повод выйти в люди. Не только д о б р о п о р я д о ч н ы м горожанам и з н а т ь империи, но и разному о т р е б ь ю обрывки памяти которых еще не выветрились из моей памяти, поглощенные вместе с их Кровью. В общем, базарный день знаковый для всего города, всех его обитателей на всех уровнях существования, даже на уровнях ниже плинтуса. Потому и едем всем составом, конным клином раздвигая толпу перед повозкой, в руках плетки, отжигать руки глупых щепачей, которые решат блеснуть остроумием в попытке нас обворовать, да и просто с чувством отжечь пониже спины нерасторопного прохожего, который не поспешил освободить нам путь. Мост через реку и так был тесным, а сегодня вообще стал почти н е п р о х о д и м Нет, сам по себе мост фундаментальный и даже потрясающий своей основательностью и величием. Мост был настолько огромен, что под ним спокойно проходили корабли и баржи, а на мосту стояли дома, да-да, будто на обычной улице. И не какие-нибудь легкие навесы, а основательные купеческие дома в два-три уровня. Первый, как водится. лавка, остальные жилые и офисные. вот опять новое слово выскочило, интуитивно понятное мне. остальным говорить не надо, не поймут. так вот, прямо и не моста торговый ряд, а сегодня базарный день. мост забит людьми с повозками, как волосы и шпильки в прическе огнянки, плотно причудливо переплетаясь. понятно, что столь величественное строение н а с л е д и я предков, только вот зачем строить на мосту дома? Какой больной на всю голову начальник позволяет такое нарушение элементарных норм безопасности? Хотя я и сам только смутно понимаю, что значит это словосочетание: нарушение элементарных норм безопасности. А градоначальнику с кошелем в руке, в с у ну, н у т о м у к р а д к о в эту руку за разрешательство строительства, так и вообще здравый смысл мог отказать? н е ему так его вышестоящему стало начальнику, н е ему так следующему. Тут князья на охоте случайно на ветку н а п а р ы в а ю т с я на смерть, даже не проявляя до этого страсти ни к охоте, ни к рыбалке, что уж говорить о простых писарях и бумагопроизводителях столичных. Шел домой, споткнулся, упал г и п с Не понял с первого раза, споткнулся и упал на ржавый нож и осколок кремния. Восемь раз. Много знал Крыслов, долго пожил. Пока два молодых щепача не соблазнили его попыткой ограбления дома детей провинциальных дворян. Многое знала о жизни нижнего города, многое повидал. Забыть бы п о б ы с т р е е Ничего применимого в этом массиве данных для меня не было. Ну, зачем мне знать весь клубок ходов и тайных укрытий нижнего города? Мне бы свалить из этого человеческого муравейника в пустоши, где неприкаянными бродят мои потенциальные работники. Послушные, неустающие, тупые, конечно, но и живые в основном, не блещут сообразительностью. Вон, дома на мост у с т р о я т Ну, не тупые, пиндос в натуре. Это вокруг меня аномально высокий уровень мозговой активности. Так ведь и люди эти породистые, поколениями отсеивались от воспроизводства самые бестолковые, умирали до того, как детей наплодили. Это их местная обязательная воинская служба для всех отрасков п знати неплохая вещь, хотя она и негласная. Никто никогда не регламентировал, что знать военнообязанная. Только вот все знают, что если владыка поднял знамя. Все под это знамя избегаются, а кто не прибежал под знамя с сыновьями в полном снаряжении, сгоняется с земли, подыхая т с голода. А знамена тут поднимают часто, и пусть войны между соседями и не очень уж кровавые были когда-то. Были больше похожими на воинские г р и щ и выросших, но не повзрослевших мальчиков. Но подтасовки эти помогали не только держать з н а т ь в боевом тонусе, но и отсеять совсем оторванных от реальности, совсем глупые и слишком мечтательные первыми погибают. Хитрые выворачиваются, умные договариваются. А чтобы были еще у м н е е старшее поколение отрывают отпрысков от семей и начинают им раскачивать мозги. школами, и университетом, а университет в столице, а еще в столице нижний город. Как подземные столичные жители любят богатых, но не умных о т п р ы с к о в знати. Читай выше. Довольно жестокий искусственный отбор по интеллектуальным и морально в о л е в ы м признакам. А с кем скрещиваются о т п р ы с к и выживших знатных мужей? С д о ч е р м и других выживших знатных мужей, в основном. Вот тебе и перемножение доминантного фактора. Кстати, этот же фактор может объяснить и аномально высокое содержание магов в немногочисленной против общего поголовья мирян п р о с л о й к е знати. Во-первых, тупой маг просто феномен, а кроме того, если в семье простого происхождения народился одаренный, то хозяин этих земель в большинстве случаев к р о в н о заинтересован этого ребенка сохранить и выучить из него мага. Пример прямо под носом: пламя дочь кузнеца. Потому что маг должен будет своему спонсору. отработать некоторое количество времени, несколько лет предоставляя свою силу в распоряжение спонсора. Но в процессе учёбы одарённого в школах, в университете весь круг его общения одарённые и знать. С малолетства одарённый простолюдин воспитывается в среде знати. Надо ли удивляться, что они общаются, влюбляются, плодятся друг с другом? Знать таким вот образом пополняется не только свежей кровью, избегая вырождения, но и силой, а сама среда их обитания перерабатывает содержимое г о л о в о даренного простолюдина, воспитывая из него знать по духу. Потому зримым подтверждением этого является то, что сдача всех испытаний по завершении университета, кроме звания мага, дает и личное достоинство в нагрузку, если его не было по праву рождения. Пламя уже воспринимают не как дочь кузнеца, а сестру, пусть и незаконно рожденную, рожденную от их отца, но вне брака. Да и будь она вообще им никаким родичем, приняли бы просто потому, что одаренная, уже не овца в стаде. Ведь не будь пламя одаренной от ц о в с т в о Светогора, ничего бы ей не дало, кроме наследственности и цвета волос. Никакого преимущества. Сколько красноголовых бегает по медной горе Елену Светогора. Нравы в миру довольно свободные, и властители любят свою дворню, да и дворня отвечает взаимностью, рада детям от хозяина. Вот и бегают по замкам законорожденные и бастарды в куче, особо и не разберешь, кто чьи. Часто все на одно лицо. Пока не придёт пора учиться. Что же теперь смотрителю всей этой толпе мордочки отмывать и вести в школу? Никакой казны не хватит, на своих кровных и законных может не хватить. Часто до университета добирается один ребенок смотрителя, первенец, либо если первенец уродился, ну неудачным, следующий по старшинству. Он и наследует Леон. Как правило, если и множество если. Мир не стоит на месте, все течет, все меняется. Сын ненаследственного смотрителя медных вил уже стал наследственным смотрителем медных вил. А властитель Светогор за свою жизнь так прирастил свою лен, что оставил своим детям малый дом по фактическому размеру и влиянию небольшое княжество. И если медную гору все же признают малым домом, утвердив фактическое состояние, то Медвилл станет властителем. И старшие копья, мечи и топоры г а р н и з о н о в сторожевых к р е п о с т е й станут смотрителями, не наследственными, а их крепости, с т о р о ж е к и наблюдательных постов городами. Имелись и более редкие случаи восхождения простолюдинов в знат. ь За личную доблесть владыка мог присвоить человеку личное достоинство, как это и случилось со смотрителем медных вил, проявившим себя как раз при разгроме с в я т о г о р а старым в о л к о м И этим тоже обновляется кровь знати. Мог и неодаренный бездар ь закончить университет, но кто оплатит его обучение? А планка стоимости учёбы задрана очень высоко, и тенденции к её снижению не наблюдается. Наблюдается как раз обратное: ежегодный рост стоимости учебных курсов. Как простолюдину обучиться в о его бездаря сначала в школе, потом в столице, обычному ремесленнику или пахарю никак. А купеческое сословие равнодушно к признакам сословия знати. Це б достоинство помимо самого достоинства и самолюбования несет и вполне конкретные требования. Прежде всего, на соответствие достоинству. Требование явиться под знамя и рисковать жизнью во всех даже безумных авантюрах в ладыке, по чьим знаменям ты и достоин. Можно явиться по зову и басым и с голыми руками. Только вот и в бой придется идти с тем, с чем явился. А зачем купцам это разорение? Купцы вне войны раз при с о с е д й между собой. Они ищут выгоду в торговле со всеми, кто схлестнулся из-за ущемленных амбиций. Купцов знать не обижает и даже защищает от грабежа на дорогах. Купец ищет выгоду, а достоинство не дает никакой прибыли. Только убытки, потому как личное достоинство не дает права на кормление слена, а купчая на лен дает, а для покупки такой бумаги не требуется достоинства. Требуется только наличие знати в Лене, но никакой Лен не может быть без Владыки. Малый Лен должен иметь смотрителя, большой – властителя. А какой смысл купцу с о б л а д н е н и я Леном, если там все одно, на самом деле кормится и всем владеет знать, налоги? Так прямая торговля дает много больше прирост золота, чем волокита с землей и сбор оброков натуральной ф о р м е с мужиков. Обросать купи-продай ради возни с гарнизонами и разбирательства споров пахарей и пастухов, ну и право заниматься этой нудной волокитой надо отстаивать на полях брани под знаменами вышестоящего дома. Сплошные убытки. именно поэтому знать чаще всего является и управлением л е н а и его собственником, хотя право на разделение управления и собственности имеется и в законе и в традиции. Впрочем, предложи я Волчонку выгодную сделку: покупи, продай, отмахнется. Скучно это ему. Вести через всю страну вазы с товаром, купленным за золото, чтобы получить золото, чтобы снова купить товары, так всю жизнь. с к у к а господа. то ли дело воинское мастерство, вождение полков, строительство к р е п о с т е й и все сокрушающие взрыв эмоций в сражении на смерть, а главное азарт преодоления превозмогания. Волчонок уже раздувает ноздри, предвкушая это бодание с неведомым, от т о г о интригующим противником, скрывающимся под туманным именем Смута. Кто кого? Игра по самым высоким ставкам выше, чем игра на твою личную такую дорогую тебе жизнь, игра за будущее. В будущем имеет право находиться в землях, что сейчас известно как княжество Волка, только с мута, либо только род Волка. Ставки такие, что ток бежит по венам, уже сейчас, находясь далеко от будущего места, еще не начавшегося боя. Именно поэтому сословие знати и купеческое сословие живут параллельно, не соприкасаясь, будто не видят друг друга, не видят интересов жизни друг друга. Если и презирая такой образ жизни другого сословия, то где-то очень и очень глубоко. Но вот н е з а в и д а друг другу точно, потому и нет никакого противоречия между имеющими власть и имеющими деньги. Обе касты открыты для взаимопроникновения, но не делают этого, не пересекаются, не скрещиваются. Обе касты взаимодействуют, выполняя свои функции, не перетягивая о д е я л о на себя, не видя в этом смысла. И только я хотел приступить к рассмотрению связки знать простолюдин и их связи с купечеством, как мы прибыли, почти, и пришлось суетиться, потому как на улицах и площади примыкающих к дому страданий п р о и с х о д и л а какая-то сумятица. С первого взгляда и не разобрать, что именно. Выглядело простым, но массовым помешательством с неизбежными драками и давкой, криками и кровью. Вся округа больничного комплекса была забита людьми сталь плотно, что люди давили друг друга на смерть. Упавший на землю уже не мог подняться и погибал под ногами людей, что з а т а п т ы в а л и бедолагу не замечая. Естественно, что кто-то пустил в ход кулаки, локти и колени, отвоевывая себе и своим детям глоток воздуха, встиснутые со всех сторон легкие. Так же естественно в ответ обнажилась сталь и отесанный кусок камня. В м и р у безоружными ходят только умалишенные и блаженные. Даже нежить вооружена. Полилась кровь, послышались крики раненых, убиваемых, крики обезумевших от страха. Все это окончательно столкнуло эту толпу в бездну безумия. И на это веселье мы и вылетаем, такие дерзкие с плетками. Не знаю, мне одному показалось либо всем моим спутникам, будто мы оказались окружены толпой безмозглых бродяг. С толь же б е с т о л к о в ы х с толь же яростных, злобных, с толь же нечувствительных к боли и ранам. От ужаса и бессмысленности происходящего выхожу из себя. Смотрю как бы со стороны, как юноши и девушки рубят ни в чем не повинных людей. Смотрю как бы со стороны, как юноши и девушки рубят ни в чем не повинных людей. Как бойцы дубника и стражи дома с т р а д а н и й з а к а л ы в а ю т всех без разбора: мужиков, женщин, детей, стариков, что со с к а л е н н ы м и мордами и протянутыми руками рвались к повозке. Где Лилия опять обернулась валькирией и грозно возвышается над детьми с двумя кинжалами? Безумие! Какое безумие и где? Прямо в столице, на виду императорского дворца. Вон его башни и купола видны. Ах, вот что усилило давку. Расширяя себя, увидел стены щитов, осчитившихся копьями, палками и топорами. Стража, как поршень, о т д а в л и в а л а толпу от дома страданий прямо на нас. И не мог не разозлиться на командующего этой стражей жестокий, бессердечный, тупой ублюдок, куда ты еще людей давишь? Но надо что-то решать и быстро. Мало того, что люди гибнут безвинно, так еще и нас самих может захлестнуть это человеческое море, затоптать, растерзать. Вспоминаю частоту колебаний тех волн, что применял псевдозумный р а аппарат, что одарил меня роскошью человеческого общения. Генерирую волны паники, запустив их воспроизводство горлом усилив силой. Человеческая река отшатнулась волной. Отходим! Кричу я. Назад! Пятимся. А там на площади, зажимаемая со всех сторон толпа, окончательно теряла остатки человеческого облика. Быстрее! Кричит умник, указывая на массивные ворота. Волчица готовит какое-то заклинание, видимо, для выбивания ворот. Надо запомнить, очень ценный навык, особенно при штурме укреплений. Но не сейчас. На ворота нужны с затворами. Встаю в седле, с него прыгаю на крышу ворот, потом вниз, прямо на ох, ох прямо на ох и похудевших от моего появления стражников во дворе. Открывайте ворота, пока я их не вынес. р е в у я п р и к р ы в а я рот умником, будто утирая подбородок. Того, кто пытается что-то в е к н у т ь про неположено, отшвыриваю так, что он летит через весь двор и шмякается о конов весь, ломая жерди как соломинки. Живее! р е в у я добавляя в генерируемый умником звук толику внушения, изрядную толику, до полного п у с т и временного подчинения. На н е г н у щ и х с я ногах, как бродяги, стражи вместе со мной наваливаются на засов. поднимаем его, отворяем ворота, запускаем наших, закрываем ворота, бросаем балку засовов в пазы, с н и м а ю излучение, и паники, и подчинения, и почти тут же удар в ворота с такой силой, что толстенные доски ворот в и балка з а с о в а з а т р е щ а л и Фух! выдохнул я. А так все хорошо начиналось, радостные вести, новые сапоги и море крови, а день только начался. И могут эти реки кровавые пополниться. Хозяева дома и их прислуга торопятся напасть на нас, в л о м и в ш и х с я на их территорию, и наши уже в горячке боя. Стоять, сукины дети! Реву я так резко дерга с и р у с а за воротник, что сдергиваю его сконя, сразу на землю и на задницу. Стоять, всем! Не понимают. Хозяева дома выстраивают импровизированный строй, чтобы размазать нас по воротам. Прыгаю через двор, прямо над их головами, к старой телеге, стоящей подбоченевшись, без одного колеса. Ткнул в телегу штыком, п н у л о ссыпающийся прах ногой Риву. Кто следующий? Не скажу, чтобы прямо испугались, но остановить их получилось. Мы к вам не как воры вломились, ревуя умником, а лишь спасаясь от толпы безумцев. Как только опасность минует, уйдем, обещаю. Извиняемся за причиненные неудобства и готовы компенсировать вам потери. Дородный бородач опустил свою секиру. За ним остальные хозяева двора. Мы видели, что происходит. б а с и т здоровяку, у которого пузо туго обтягивало одежду, вы вели себя как злоумышленники. Но, учитывая происходящее, мне ясна поспешность и резкость ваших действий. Извинения принимаются. Будьте гостями в моем доме. Я Сварыга. Я Сварыга, зерноторговец. Веду дела на всем юго-востоке империи, и никто не смеет сказать, что Сварыга скверный хозяин. Кланяюсь, но глазами указываю на остальных моих спутников. Не я тут главный, просто я самый суетливый. Волчонок спешивается, отдает окровавленный меч Сириусу, церемонно склоняет голову. Князь оскал. Дом Волка. Это мои люди. Еще раз прошу прощения за нашу бесцеремонность, но промедление стоило людских жизней. Благодарю за ваше гостеприимство. Ну вот, обошлось. От облегчения у меня даже ноги ослабли. Сел прямо на оглоблю от другой телеги, что оказалось рядом. Сразу налетели бабы, девки, за кудахтали, засуетились. Видно было, что купцу было приятно принимать у себя князя, даже если прием начался с мечей и топоров. Все же такие гости не часто жалуют купеческие подворья. Хотя я осмотрелся, двор приличного размера и достаточно опрятен и чист. Насколько может быть чистым живой жилой двор огромного подворья? нескверного хозяина, а купца хотелось с первого взгляда называть именно с заглавной буквы. И Его стать, его глаза, взгляд, устройство двора, беспрекословности, усердия домочадцев внушали мысль о крепкой руке. м е ж тем сварыга решил поразить дорогих гостей гостеприимством. Спешно накрывались столы, домашние купца бегали, как кипятком о ш п а р н н ы е а чтобы гости не скучали, подали вина, что легло очень в тему на натянутые нервы. Мои вино нахваливали. Не знаю, для меня все, что попадает в рот, одного вкуса, невкусного, кроме крови. Началось застолье. С выпитым вином и поглощаемыми заморскими и диковинными яствами, на которые мои накинулись будто неделю г о л о д а л и обстановка становилась все более непринужденной. И вот уже молодые люди строят глазки друг другу, молодые хозяйки краснели, смущались, явно намекая этим на сенновал. При этом ни волчица, ни о г н я н к а никак не реагировали на и г р и в ы е переглядки княжичи и огнегривых братьев. Шум ведущихся бесед нарастал. По знаку купца вошли музыканты. начали наигрывать что-то вызывающую настоящую зубную боль этими своими скрипучими струнными изделиями погремушками бубнами и свистульками встаю кланяюсь хозяину стола аскалу и лили что тревожно зыркнула прервав напихивание малыша южными диковинками иду прочь наверх откуда можно было узнать обстановку снаружи к о к н у улица пуста ни одной живой души, только раздавленные тела. Некоторые трепыхаются, но никто не спешит на помощь. Слышу тяжелые шаги на лестнице. Мне не надо оборачиваться и даже гадать. Так, знаю, что это купец. Деликатно кашляет. Переворачиваюсь, киваю, будто и не здоровались. Как мне дозволено обращаться к вам? Поклонившись в ответ, спрашивает купец. Это важно? Буркнул я в ответ. Не хотел бы оскорбить н е нароком обратившись, ни по положению. Цепей на вас нет, ни з н а к о в знати, ни наемника, ни колец н и м а н т и и мага, но по простому обращаться язык не поворачивается. Смиренно поясняет купец: у меня глаз на людей наметан, и я вижу бывалого и опытного человека, бойца и сильного мага, если не затрону ничьей тайны. Обращайся, как хочешь, не обижусь. Называй хоть пирогом, только в печь не запихивай. в о р ч у я. Я не знать, оскорбления не нанесешь. Можно сказать, что я наемник. А как имя? Уже свободнее спрашивает купец. Морозом к л и ч у т Буркнул я, отворачиваясь. Мороз, тебя не завлекло веселье внизу? Хитро смотря, спросил купец. Посмотри. Сдвигаюсь я, указывая на улицу. Там столько людей и настолько глупо погибло, что кусок в горло не лезет. Купец выглянул в окно, пожал плечами. Люди гибнут, люди рождаются. Мы живы, близкие наши, целые. Жизнь продолжается. Ты это считаешь нормальным? Указываю я на тела и темные пятна на брусчатке. Только на моей памяти это третий раз. Отвечает купец, покручивая перстень на пальце руке. сложив ладошки на подушку своего брюха. Ну я редко и недолго бываю в столице, сам понимаешь, без пригляда приказчики р а с х о л а ж и в а ю т с я Ах, такая давка постоянное явление, удивляюсь я. Живчик, добряк, постоянно учат молодых лекарей и магов ж и з н и говорит купец, задумчиво глядя в окно. Учатся юные лекари на таких вот прихожанах. Принимая страдальцев безоплаты, вот люди и стоят, н а д е ю т с я что именно им повезет б е з о п л а т ы избавиться от болезни. А тут с л у х о б л е т е л город, что живчик вернулся, а его долго не было. Народ и повалил. н о где эти бараны собираются без счета, за всегда давка? Стража вон их разогнала. А если спустя часок выехать, у черных ворот опять будет толпа. Не хочу больше ничего говорить, лишь качаю головой. И что, что для меня погибшие это вина стражей и лекарей? Это они не организовали, не продумали прием людей. А вот человеку, что всю свою жизнь живет рядом, это не кажется жестокостью и чьей-то о плошностью, считает это столь же обычным явлением, как осадки за окном. Да, неприятно, да, надо укрыться, но не бороться с этим. Жестокий мир, жестокие сердца. Как бы это ни звучало смешно от темного мага н е ж и т и подручного самой смерти. Позволь поинтересоваться, как обстановка на Западе? – спрашивает купец. Как тебе ответить, уважаемый? Усмехаюсь я. Если я считаю произошедшую давку упущением дома страданий и стражи города, о погибших напрасными жертвами, а ты говоришь, что это ничего необычного? Наши оценочные суждения расходятся, потому суди сам. По пути со своего владения долого во волков властительница медной горы потеряла всю свою охрану, за исключением одного человека и в с ю прислугу. Это какая обстановка? Как по твоему б о й н я всех против всех в л о г о в е волков ничего необычного? А поход гильдии наемников в о л ч ь е г о л г о в о н а т е м н ы х и целое войско призраков, от которого наемники бежали без оглядки? В город охваченный кровавым бунтом. Так какая обстановка на Западе? Где церковь изрядно п р о р я д и л а знать? Где любая жизнь замкнулась в обводы валов и чистоколов их поселений? Где на полях и в садах трудятся только старики и дети, а всем уже бродягами атакуют стены, которые когда-то защищали? И Запад тоже. Вздохнул купец. Задрала это смута. Я уже засиделся дома. Но привычные мне направления торговли оказались недоступны. Многие мои торговые пути оказались непроходимы по самым разным причинам, и много моих торговых представительств оказалось просто отрезано от меня без всяких известий. Подозреваю, что хороших вестей я от них так и не дождусь. Я терплю огромные убытки. Похоже, что скоро о таком зерноторговце, как Сварыга, придется забыть. Купец сокрушенно качал головой. Я с интересом присматривался к западу, прислушивался к слухам о медном властителе и северной башне изгиблого леса. Говорил Сварыга. Гиблы й лес — это плодородная земля. Таких лакомых и т у ч н ы х земель мало, все на перечет. Это зерно, это хлеб. Гиблы й лес все чаще приходил ко мне в мыслях моих. И тут прямо в моем дворе вдова медного владыки, его дети, княжичи Волка. Я обнадежился. Мне жаль. Пожал я плечами, кивнул купцу, обошел его иду вниз. Порабуже, мы сюда не мясо есть и вино жрать приехали. Но молодежь на меня ни взгляда ни слова. г о р а н а уже нет. Беру малыша на руки, тем забираю из застолья пламя и лилию. Я не собираюсь никого уговаривать. У меня есть задача, для ее выполнения мне требуется только мышонок. Приятно. Малыш у т к н у л с я лицом мне в шею крепко обнял. Дубняк с ребятами уже развернули нашу повозку, ждут. Увидев меня, спешно запихивают в рот и допивают то, что им принесли слушки купца. Купец сам нас провожает. Надеюсь, еще увидимся, говорит он, склонив голову. Мои ворота всегда открыты для вас. Благодарю, отвечаю я, тоже поклонившись. Вы были добры к нам. И наша память сохранит ваше доброе имя. Надеюсь, нам еще представится возможность ответить вам добром на добро.